Я повернул голову на звук и рассмотрел темную приземистую фигуру кого-то из местных, направляющуюся к гостевому корпусу. Неподготовленному человеку вообще сложно отличить одного клинонца от другого, а ночью они вообще становятся все на одно лицо. И даже мне понадобилось некоторое время, чтобы опознать в ночном визитёре доктора Уоллиса. Я кинул его. «Док, вы не к нам?» «К вам». «Я знал, что вы не спите», — сказал он. «Вы вообще поздно ложитесь спать?» «Что-то случилось с Кирой?» «О нет», — сказал он, — «с ней все нормально. Процесс восстановления идет хорошо, и мы действительно уложимся в срок. Естественно, еще какое-то время она не сможет пилотировать, но вернуться к обычной жизни ей ничто не должно помешать». «Это радует». Сказал я, не став уточнять, что пилотирование для Киры вполне может быть определяющей частью такого понятия, как обычная жизнь. «Тогда зачем вы здесь?» Выдалась свободная минутка, и я хотел поговорить. «С вами». «Я пригласил бы вас к себе, но сегодня вернулся мой друг, и он, похоже, уже спит. Или вы хотите побеседовать с нами обоими?» «Нет». Пока мне будет достаточно беседы только с вами. Мы можем пройти в кабинет или остаться на воздухе. Тогда давайте останемся здесь. Хорошо, сказал доктор. Откуда вы, Алекс? В смысле? С какой планеты? С Земли. Вы уверены? Если это какая-то местная шутка, то я не совсем понимаю, где мне смеяться, сказал я. Вы знали своих родителей? «Я из детского дома. К чему эти странные вопросы? Вы нашли у меня какую-то генетическую болезнь?» «Нет, вы абсолютно здоровы». «Так это же хорошо?» «Да, это хорошо», — сказал доктор Уоллес. «Но вы отчасти правы. Эти странные вопросы спровоцированы образцами ваших тканей, которые остались у нас после стандартного обследования». Скажите, а ваш друг тоже с земли? Насколько я знаю, да. Он тоже абсолютно здоров. Вас именно это беспокоит? Вы знаете, да, сказал доктор Уоллис, это странно. Это было бы не так странно, если бы вы были клинонцами. Но вы люди, а люди несовершенные. И абсолютно здоровые экземпляры встречаются среди них, среди вас, крайне редко. Настолько редко, что их обычно называют феноменами. Наверное, вот за это люди клинонцы и не любят. За то, что клинонцы при всех внешних отличиях считают себя не просто людьми, но и их улучшенной версией. Клинонец – это человек версии 2.0. Быстрее, лучше, сильнее, здоровее. То есть мы оба феноменально здоровы, и это вам кажется ненормальным? Странно звучит, да? Особенно из уст доктора. «Ваш биологический возраст где-то в районе 21 года», – сказал доктор Уоллис. «При этом вы – космический бродяга, контрабандист и наемник, чей образ жизни наверняка сильно отличается от здорового. А у вас даже песка в почках нет. У моего друга тоже?» «Его биологический возраст чуть выше вашего, но значительно ниже хронологического. Сколько ему лет?» «45? 50?» «Около того», — согласился я. «Я никогда не спрашивал, сколько Холдену лет, но почему-то считал, что он немногим старше меня. Сложно привыкнуть к тому, что люди стали жить дольше и выглядеть моложе. Осознать это достаточно легко» но все время держать в голове почему-то не получается. Я слишком привык к тому, что если человек выглядит на 30 лет, то ему, скорее всего, от 28 до 32, и уж никак не 50. Биологически ему 24, сказал доктор Уоллис. Видимо, он следит за своим здоровьем. Для того, чтобы быть здоровым, гражданину Альянса нужно иметь очень много денег» или работать на организацию, которая оплатит все медицинские расходы. Такую, как СБА, например. «Вы находитесь в прекрасной физической форме», – заметил доктор Уоллес. «При этом вы ни разу не посещали наш тренажерный зал». «Сила тяготения здесь выше, чем я привык», – сказал я. «Для меня каждый день на Венту проходит как поход в спортзал». «Кто-то основательно поработал над вашим организмом», – сказал доктор Уоллес. В вашей крови находятся антитела от всех известных болезней и еще от пары экзотических вариантов, с которыми я никогда не сталкивался. Мне делали много прививок. «Жаль, что я не могу отправить ваши образцы ткани в Имперский институт генетики», вздохнул доктор В «Такие моменты я особенно четко понимаю, насколько провинциальна наша планета и как Ацгет она. И при этом... Он, доктор небольшой клиники на провинциальной планете, обозвал криокамеру, венец технического совершенства, достигнутого Альянсом, антиквариатом? Что же сейчас умеют делать в их столичных мирах? И где Альянс свернул не в том направлении, что Клинон сумел его так опередить? Можно ли списать эту разницу на последствия войны регресса? Или Клинонцы правы, и они просто совершеннее людей? Визерс убежден, что их шансы на победу во всеобщей свалке выглядят предпочтительнее всего. Похоже, что он не так уж не прав. «Я так понимаю, что у вас к этой проблеме чисто научный интерес?» – поинтересовался я. «Да, конечно», – сказал доктор. «Просто, понимаете, было бы достаточно странно встретить одного из вас, но двое путешествующих вместе. Мне было бы любопытно проследить закономерности». Вы не согласитесь на более тщательные исследования? За счет клиники, разумеется. Вряд ли я готов дать вам ответ прямо сейчас. Понимаю, сказал доктор Уоллес. Вы пробудете здесь еще полторы недели. Я надеюсь, мое решение никак не повлияет на сроки, необходимые для реабилитации Киры. Как такое вообще могло прийти вам в голову, оскорбился доктор. У нас есть подписанный контракт. Есть профессиональная этика, в конце концов. Но я бы вам был крайне признателен, если бы вы согласились пройти еще несколько тестов и предоставить нам еще некоторое количество образцов. Само собой, вашего друга это тоже касается. Более того, я полагаю, что в случае вашего согласия мы можем даже пересмотреть счета за предоставляемые услуги. В сторону уменьшения суммы, разумеется. «Я передам своему другу ваше предложение, и мы его обсудим, обещаю». «Хорошо», – сказал доктор. «Собственно, ничего другого от этого разговора я и не ждал». «Скажите, а у Киры вы тоже обнаружили все эти антитела?» – поинтересовался я. «Включая экзотические». «Нет», – сказал доктор. «Как и несоответствие между биологическим и хронологическим возрастом». «Более того, мы обнаружили несколько болезней в начальной стадии». А также следы нескольких вылеченных инфекций. Ничего смертельно опасного, но и ничего, чтобы не вписывалось в общую картину. В отличие от... От нас с моим другом, закончил я. Что ж, приму это к сведению и тщательнейшим образом обдумаю Док.